Глава 13. Голоса из прошлого. Это страшилка. Они все выдуманы. Дом. Откажись от прав на содержимое хранилища. И она вся твоя. Объявила Гауда, указывая крылом на узловую станцию r 7 Согласна. Хранилище, заполненное воспоминаниями, вырванными из разума многих пони, Что двести лет как мертвы? Или место, которое можно назвать моим домом? — А тебе она не понадобится? — спросила я осторожно. — Для обороны. — Теперь, когда я всем заправляю, я переберусь в разбитое копыто. Нас слишком мало, чтобы занять все посты. Нам придется объединиться и организовать новую линию обороны. Если повезет, работорговцы красного глаза понесутся обратно в свои норы зализывать раны. Я не полагаюсь на везение. Гауда натянуто улыбнулась. Предпочитаю полагаться на жадность пони. Чаще всего. Это срабатывает намного лучше. Я медленно кивнула. Эти пони не будут промышлять грабежом, пока меня нет поблизости. Гауда ухмыльнулась. У меня все лучше выходило задавать вопросы, которые она считала уместными. Если я им скажу этого не делать, то не будут. И с нехарактерным ей... Теплым тоном она добавила. «Все осознают, что ты для них сделала. А те, кто не считает себя перед тобой в долгу, имеют достаточно здравого смысла, чтобы не нарываться на гнев местного убийцы драконов». Я смотрела на нерабочий поезд, на лачуги из металлолома, видя все в новом свете. Это место может быть моим домом. Нашим домом, если Каламити и Вельвет готовы к этому. Место для отдыха, место, где Каламетия мог бы повесить свою шляпу, образно говоря, ибо он даже спал, не снимая ее, впрочем, как и боевое седло. Я прошлась, осматриваясь. На станции был водяной насос, гриль для приготовления пищи, небольшой очиститель воды находился в личных покоях Гауды. В поезде было несколько запираемых скотных вагонов и два крытых вагона. У каждого из нас было бы свое личное пространство и много места для хранения трофеев. Генератор в одной из злочуг поддерживал освещение в ночное время, а в товарном вагоне стоял рабочий холодильник. Я взглянул на сторожевую платформу над местом, что раньше было кабинетом Гауды. Каламити помахал мне своим перебинтованным крылом. Он почти закончил устанавливать трехствольную плазменную пушку. Я задумался. Каламити был единственным из нас троих, у кого хватало навыка, чтобы стрелять из этого монстра в копытную. Но, может быть, я сумела бы переделать ее в автоматическую турель. Помня о пегасовском конвое, я знал идеальное место для поиска требуемых деталей. Да, это местечко было проржавевшим, засранным, полным заплесневелого сена, но почти все это можно было исправить. Отвратительная вонь из здания вокзала и уборная, переполненная навозом, были совершенно другим делом. Я бросил на него взгляд, с трудом подавив рвотный рефлекс. Решение этой задачки было бы непростым и неприятным. Влюетри Меди заметила выражение моей мордочки и пропела. думая об этом не как о многолетней куче дерьма, Литл Пип, а как о бесплатных удобрениях. Мы бы могли возвести здесь сад огород. Мы». Это слово наполнило меня теплом и радостью, словно луч солнца. Моим домом в эквестрийской пустыше будет бывший дом Гауды, вместе с ее кабинетом. Любое сомнение или беспокойство о том, зачем это вдруг Гауде понадобилось хранилище, полное шаров памяти, было смыто этим замечательным словом «мы». — Беру! — Так я-то не понял, — пробормотал Каламити. — Она террейдерам помогает. Вместе Каламити и я шли через каменоломня разбитого копыта чуть позади Гауды. В Льветре Меди была где-то в другом месте, утверждая, что сделает все для помощи раненым, несмотря на полное отсутствие медикаментов, израсходованных уже на второй день после бит. И это при том, что вполне возможно изверги, убившие родителей Сильвербелл, были скорее всего среди раненых, чем среди мертвых. «Не будет рейдеров больше!» Голос Гауды звучал решительно, так что данное заявление было трудно подставить под сомнение. Каламити, будучи сами собой, все-таки усомнился. Не изменить тех ужасных вещей, что натворили некоторые из них! Он встряхнул гривый. Мне это все-таки не нравится. Так было придедайся. Гаудина Гразноперовая привела угнетенных пони разбитого копыта к победе против работорговцев красного глаза. Теперь, когда Дедайс и мистер Топас были устранены, она оказалась единственной, кого пони из лагеря признали своим лидером. У меня большие планы на будущее. В разбитом копыте не будет больше жестоких уродов. Это плохо влияет на бизнес. Я наблюдала за ней, любуясь ее словами и движениями. Мне не нравилась Гаудина, но я не могла ее не уважать. И да, она была гладкая, мощная и очень привлекательная для Непони. Ну и что с того, что она грифина? Нет ничего плохого в том, что я просто смотрю. Гауда взяла на себя двух вражеских грифонов и покромсала их своими когтями и магическим дробовиком. В бою она получила несколько новых рудцов. Я думаю, они только сделали ее еще более впечатляющей. Я надеялась, что и другим кобылам шрамы тоже по душе, ведь теперь у меня тоже появилось подобное украшение. Сильные ожоги можно было полностью исцелить волшебными лечебными средствами, но зловредные повреждения, причиненные деформирующей и разрушительной магической силой, было не так-то просто поправить. Короткий штрих поврежденной плоти на шее, След от прикосновения магического энергетического копья останется у меня на всю жизнь. «Тухлые яйца везде есть, но с ними мы разберемся», сказала Гаудина Каламити. Я поняла, что отвлеклась, так как рассматривала ее бока совершенно уважительным образом и потеряла нить обсуждения. Остальные пони теперь понимают, что годами ломали копыта ради дракона, который в качестве награда собирался их сожрать. Они переоценили свои взгляды на жизнь, и большинство готово к переменам. Гаудина ухмыльнулась, глядя на Каламити. — Я заставлю бояться Гауду всех, кто не будет слушаться. После окончания боя я узнала, что мистер Топас опустил лифт и собирался вырваться наружу, когда я включила тревогу. Голос у дракона был громкий, звучал на весь двор, так что пони примерно представляли, какая участь их ожидала. Кроме того, теперь каждый из выживших знал меня и моих товарищей по именам и составил свое мнение о наших особых. — Эй, литл пип! — донесся крик, исходящий от группы пони, которые раскладывали броню, снятую с трупов. — Нашла хорошие пули для убийства драконов? А в кладовке мистер Топаза не искала? У некоторых оно было чуть менее уважительным. Я закатила глаза, стараясь пропустить мимо ушей ехидные реплики, после чего поспешила вмешаться в разговор. Так что же за большие планы, о которых ты упомянула? Гауда остановилась и, повернувшись, оценивающе меня, оглядела. Несомненно, я совала нос в дела, которые она предпочитала хранить в секрете. После длительной паузы Грифина поведала все, что мне было позволено узнать, но ничего сверх того, о чем бы я сама не разузнала за несколько недель. «Из-за безвременного разуполотнения мистера Тапаза», У нас теперь достаточно самоцветов для привлечения караванов и создания торговых путей. Разбитая копыта лежит в пределах нескольких дней пути караванов из Мейнхэттена и новые плузы», — с усмешкой заверила мне Гауда. «Ай, плузианцы, я слышала, с недавних пор ищут новых торговых партнеров». Я постаралась не поморщиться, как много Гаудина знает. «Агась, а мне в контерлоте есть один хлеб, который я могу продать». С издевкой сказал Каламити, криво улыбаясь Гауди. Нисколько не поверю, что закаленная наемница на вроде Гаудины Грозноперой собирается обосноваться тут и поиграть в мэра. Гаудина рассмеялась, звонко и насыщенно. — Ты прав. — Еще разошлю. Она сделала паузу, подыскивая подходящее слово. — Приглашение всем когтям, кто сейчас не связан контрактом. Дальше она не разъясняла, но картина у меня уже начала вырисовываться. Что насчет шаров памяти? спросила я в основном из любопытства. При всем моем удовлетворении от приходящей в форму узловой станции r 7 особенно порадовали запечатывание источника тошнотворной вони и начало воплощения моих планов о батарее Турейре в реальность, я стала подозревать, что мне что-то не договаривают. Эта мысль не сильно расстроила, мои сидельные сумки уже и так были полны. Во всяком случае, я восхищалась тем, насколько проницательной казалась Гаудина. Глаза Гауды сузились. Не твое дело! Хм. Как и ожидалось. Когда мы дошли до конца двора и вошли в Сторожевую башню, я услышала работающее радио. Окончание древней песни Сапфиры Шорс уступило голосу диджей Пон 3. Добрый вечер, жители пустоши! Сегодня у меня есть для вас хорошие новости! «Помните ту маленькую кобылку из стойла, которая атаковала работорговцев и плузи и спасла всех тех пони? Не спрашивайте, как! Но она выжила после крушения поезда с обрыва! Это верно, леди и джентль пони! Она вернулась!» Гауда продолжал идти, но Каламити остановился и уставился на меня, подняв брови и отклонив назад шляпу. «Я почувствовала, что сильно краснею, не зная почему». — Я слышу, вы спрашиваете, и где же она была все это время? — Ну, тогда садитесь и слушайте, потому что пришло время для того, чтобы диджей Понтри рассказал вам одну историю. — Готовы? — Хорошо. — Эта история о маленькой кобылке по имени Сильвер Бал. Я в растерянности взглянул на Каламити. Мне не нравилось получать похвалу за хорошие поступки в Эльве Вся моя заслуга была лишь в том, что я уболтала наблюдателя передать Зиду просьбу о помощи. «Погодь, пока он не начинает называть тебя убийцей драконов!» Каламити веселился над моим смущением. Диджей Понтри не сказал ничего про моего друга Пегаса, и Каламити казался чрезмерно доволен этим. Я снова обвела взглядом к и всех пони, напряженно трудившихся на бывшем поле битвы. Стало немного тоскливо на душе. В конце недели, — решила я. К этому времени мы починим турели, снятые с небесного конвоя, полностью излечимся и отдохнем. Моя шерстка уже начала зарастать на месте ожогов. Вильветремеди перестал суетиться по поводу крыла Каламити. Сам же Каламич не находил себе места. Он присоединился ко мне, потому что, подобно ему, я не могла долго сидеть без дела, пока других мучили и убивали. Ему нравилась идея использования узловой станции Р-7 в качестве опорного пункта для наших операций, и он уже планировал оборудовать в одном из грузовых вагонов мастерскую, но Пегасу и в голову не могло прийти идея осесть здесь навсегда, начав играть счастливого домохозяина. Вельвет Меди продолжала заботиться о тяжелораненых, но скоро они пойдут на поправку, так что и у нее не окажется особых причин здесь задерживаться. Певчая птица еще не отлетала свое. Сама же я... желала раздавить осквернявшую эквестрию безжалостную гадину в лице Красного Глаза и его рабовладельческой клики. Но эта цель была неопределенной и абсурдно амбициозной. Как показала практика, я могу спасти отдельных пони, но в одиночку победить целое государство с развитой экономикой и армией рассчитывать на такое было бы верхом самонадеянность. По правде говоря, единственной достижимой целью была встреча с диджей Понтри. Я надеялась на то, что он мог указать мне путь. Плюс к тому, после прослушивания радиопередач в течение нескольких дней, мне действительно понравилась идея добавить в программу музыку Вельвет Ремеди. Под конец недели пора будет отправляться. Мы были готовы идти. За исключением Вильвет, который лежал на полу, как она утверждала, ее личного вагона. с зажатыми между передними ногами шаром памяти, что мы нашли в обломках повозки дидзиду. Ты что, все еще не посмотрела его? — спросила я с удивлением. Вельвет Меди взглянула на меня кротким милым взглядом. — После того, что ты нашла в хранилище, как я могу? Я надеялась, что речь идет о Флаттершайне, но теперь... Она поймала шарик копытами и поднесла к глазам. — Что, если это тоже признание? Что, если это плохо? Я могла ее понять. Я вспомнила свою реакцию на слова Вельвет о том, что она не была узником ботарговцев старой Эплузы. Хотя тому и была похвальная причина, я познала, насколько это больно видеть, как пони, которую ты боготворишь, падает с предистала, на которое ты ее водрузила. — Хочешь, я посмотрю ее первый для тебя? — предложила я. Вельвет благодарно улыбнулась и кивнула. Она поставила шарик на пол и отступила. Я сделала глубокий вдох, давя внезапную нерешительность. Я никогда на самом деле раньше не просматривал шары памяти. Я знала, что ожидать повторное переживание опыта другого пони. Я слышала, такие воспоминания были зрительные, слуховые, осязательные. Даже вкус и запах сохранялись. Увижу ли я те вещи так, как они происходили на самом деле? Или они будут искажены личным восприятием и предубеждениями обладателя этой памяти? Буду ли я слышать мысли того пони? И буду ли я в состоянии говорить за него? Я опустился на колени. Наклонилась вперед, коснулась рогом шара памяти и сосредоточилась на нем. Странное ощущение захлестнуло меня, когда вагон, вельвет Ремеди, все пустоши исчезли и были вытеснены совершенно другой реальностью. Я стояла на сцене, а точнее пони, чьими глазами я смотрела и чьими ушами слышала, стояла на сцене. Это было странно, как если бы я была парализована. Я чувствовала то же, что чувствовала она, но не могла пошевелиться. У меня вдруг появилось срочное желание укусить свою нижнюю губу, сразу за которым последовала короткая вспышка паники, когда оказалось, что я не могу сделать этого. Я глядела на переполненный зрительный зал в крупном и весьма симпатичном закрытом театре. Многие пони в толпе были заняты разговором, низкий гул наполнял зал. Все было слегка приглушенным и не в фокусе, но я все еще могла разглядеть мордочки каждого пони. Я хотела поближе рассмотреть стены зала, у меня было впечатление, что они были не деревянными панелями, а на самом деле формировались из растущих деревьев, так же, как библиотека Паневиля. Но, конечно, я могла видеть только то, что видела моя хозяйка. Ее взгляд был сосредоточен на неболодой, но все еще восхитительно милой желтой пегаске с розовой гривой, скрывавшей большую часть мордочки и таким же розовым хвостом. Она неохотно рысила к сцене, глядя в пол, словно боясь взглянуть на толпу, прежде чем укрыться за надежной трибуной. Я была поражена явным сходством между ней и пони с рекламного счета, виденного неделю назад, хотя то, что одна из самых могущественных кобыл в правительстве рекламирует колу с морковным вкусом, оказалось выше моего понимания. «Привет! Можно мне немного вашего внимания, пожалуйста?» если вы не возражаете. Массивная акустическая система в зале усилила тихий голос, сделав его не громче обычного разговора. Тем не менее, толпа мгновенно утихла. Каждый жеребец и каждая кобыла в толпе обратили все свое внимание на желтую докладчицу с кьюти-маркой в виде трех розовых бабочек. Я сразу узнала шаблон. В Меди повесила свои медицинские коробки в вагоне в Эплузе именно так, как на кьюти-марке. — Спасибо. Пегаска писнула, как будто была удивлена тому, что оказалась в центре всеобщего внимания. Пони в толпе слушали ее не из послушания, тем более не из страха. На самом деле, и видела даже неуважение. Это была любовь. «Сейчас... Э, я знаю, э, все вы очень-очень заняты, поэтому я постараюсь не отнять у вас много времени». Похоже, она не понимала ситуации, в отличие от меня. Флаттерша не хотела никого обидеть или причинить кому-либо неудобства, Однако по мордам слушателей было видно, что это вряд ли возможно. «Принцесса Луна дала нам... То есть... Она позволила нам... У нас есть новый проект!» Я слышала, как по толпе прокатились смешки и ржания. Такие новости здесь явно не приветствовались, даже несмотря на всю любовь к розовогривой пони. Желтая пегаска немного съежилась. «Пожалуйста, все хорошо. Я знаю, все мы перегружены, и столько еще предстоит сделать...» «И вы все делаете просто замечательно!» После последнего утверждения она улыбнулась. Если бы вся вода в стуле номер два оказалась заморожена, эта улыбка могла бы растопить ее за несколько секунд. «Но это действительно очень важно!» Я говорила с принцессой Луной, и я очень-очень хочу осуществить этот проект. Я за него полностью, и я действительно надеюсь, что вы будете тоже!» В зале наступила полная тишина, все слушали. Эта страшная, ужасная война зашла слишком далеко и принесла боль многим. Я слышала печаль и боль в ее голосе. О, любимая, милосердная Селестия, мне хотелось подскочить к ней и обнять, солгать, что все будет в порядке. Луна сказала, министерство мира должно найти способ остановить войну и привести всех, и пони, и зебр за стол переговоров. Какой-то пони, которого мне непременно захотелось легнуть прямо в морду, как ни странно спросил. А если война закончится, не останемся ли мы все без работы?» Я услышала, как Флаттершай прошептала, «Твои бы слова до Селестии в уши!» Я встрепенулась, задыхаясь, будто задерживая дыхание, будто весь мой мир вырвался наружу. Пару секунд было потрачено на то, чтобы вновь почувствовать под копытами твердую землю. Вельвета и меди смотрела на меня большими красивыми глазами. Я улыбнулась и пролевитировала к ней шар памяти, стараясь сосредоточиться вокруг него, а не прямо на нем, чтобы не потеряться в памяти снова. Здесь нет ничего плохого. Почти весь день мы прошагали под серым небом оттенка сланца. В долине ясно вырисовывались холодные мертвые остовы Мейнхэттена, все еще более чем в дне пути от нас. Но даже на таком расстоянии ощущалось разрушительное воздействие жарбомбы. До этих мест пламени не дошло, однако взрывная волна сравнялась с землей деревья и изрядно продырявила дома. Мы приблизились к маленькому скромному домику, стоявшему отдельно от остальных. Передняя дверь домишки смотрела в противоположную от города сторону, будто намеренно избегая общества небоскребов позади себя. По этой причине дверь осталась нетронутой взрывом, в отличие от задней части дома, почти полностью провалившейся вовнутрь. На таком расстоянии действие взрыва схожи с действием сильного урагана. Оно лишь ослабило строение для того, чтобы само время довершило процесс разрушения. Когда мы подошли ближе, Каламити шепнул. — Кто дома? Он поднялся в воздух и украдкой приблизился, чтобы рассмотреть получше. Секунду спустя он вернулся, улыбаясь. — Все путем. Там торговец-бродяга отсиживается в развалинах, А совы можно не бояться, уверен, она ручная. Каламити развернулся и полетел вперед, чтобы поприветствовать торговца. В вельветре меди побежала за ним, огибая западные стороны руины здания. Я последовала следом и случайно заметила, что кто-то прибил аудиопроигрыватель к входной двери. Он выглядел древним и потрепанным. Я подозревала, что он тут висит еще с тех пор, как умер владелец хижины. Я сменила курс и подбежала к двери. Мой пип откуда-то знал эти руины, на нем высветилась коттедж Трикси. Я уже давно бросила попытки понять, почему мой пипбак хранит маркировку, казалось бы, случайных мест. Проигрыватель был в ужасном состоянии. Я стянула его с двери, намереваясь покопаться во внутренностях, пока Каламити беседовал с торговцем. В глубине моего сознания внутренний голос настаивал, что, возможно, это будет непросто и стоит воспользоваться праздничными менталками. Я знала, что голос лгал и пыталась проигнорировать его. Когда я вернулась к другим, купец, седой жеребец-единорог, с гривой серого цвета, рассказывал Каламите и Вильвет Ремеди небылицы о Майнхэттенских руинах. Судя по тому, как он смотрел на Вильвет, было ясно, что он не видел такой красивой кобылы, ну, очень долго, если вообще когда-либо. «Призраки?» — с недоверием спросил Вильвет Ремеди. «Ага, именно поэтому я в одиночку дальше Фетлока не захожу». А там еще и мантикоры встречаются. Мантикоры? Засомневался каламить. Че этим лесным существам делать в руинах крупнейшего довоенного города? Не знаю, но руины просто кишат ими. Лучше держаться оттуда подальше. И призраками? Не унималась Вильвет. Единорог-торговец кивнул. Так говорят, по крайней мере. Имейте в виду, Мейнхэттен не похож на контрлот, где пони умерли медленно и мучительно. В Мейнхэттене словно ничего не произошло. Это случилось так быстро, что духи пони даже не поняли, что они мертвы. «Ерунда — Ерунда! — заржал Вильвет. Пони, наконец, заметил подошедшую меня и широко улыбнулся. — А, еще один покупатель! Добро пожаловать! Он повел копытом на руины здания вокруг нас. — В луной забытую дыру! Сидевшая на лишенном створок шкафу за его спиной роба-сова зажужжала и по совинному ухнула. В приоткрывшемся металлическом клюве я заметила отблеск спрятанного внутри небольшого магического энергетического оружия. «Ничего особенного, зато все мое!» Любопытство взяло вверх надо мной. «Почем, птичка?» Купец засмеялся. «Пардоньте, мисс! Старина Гирвинг не продается! Торговцы не живут долго в пустошах, если они не путешествуют без защиты!» Я кивнула и подошла к Каламити, чтобы передать ему магическое энергокопье для продажи, и уселась дальше копаться в проигрывателе. Эта штука была сделана до смешного выносливой, но успела перенести хренову тучу побоев. Случится маленькое чудо, если я что-нибудь добьюсь от него. Только я начала работать, как услышала негодующий топот в Вельвет. «Нет, нет, нет!» Я подняла глаза, удивляясь, почему она возражает против моих стараний, и поняла, что она смотрит на Каламити. Затем, раздраженно мотнув головой, единорожка оттолкнула его от продавца. — Какая муха тебя укусила! — возмутился Пегас. — Ты позволяешь ему грабить себя, вот что! — возразила она. — Теперь позволь пони, которая кое-что в этом понимает заняться делом. Я ошеломленно наблюдал за своими спутниками. Торговец смотрел на них, слегка нахмурившись. лед ремеди повернулась к нему, пока Каламич наблюдал со стороны. Она проигнорировала кучу товаров, что Каламич и пытался сбыть. не говоря уже о тех, что он пытался купить, и, похлопав ресницами, одарила купца взглядом, вызвавшим у меня укол ревности. Потом спросила, «То платье весеннего цвета, сколько за него?» Она торговалась, включив свое обаяние, скромно отмечая плохое состояние каждого из платьев, которое он ей предлагал. Вскоре она приобрела четыре платья по цене двух. Подбежав к с платьями, Вельвет вежливо его попросила. Не будешь ли ты так расчудесно любезен пустить эти тряпки на ремонт того расчудесного платья, которое дала мне Литл Пип, ведь оно сильно пострадало в битве с тем драконом? Я почувствовала, что мое сердце сделало небольшое сальто в груди. Каламити в замешательстве уставился на нее. Ошеломленный купец медленно пробормотал. Битва с тем драконом. Это зачем? Ты даже медприпасов никаких не выторговала. Но Вельвет и не подумала слушать его возражений. Ну, пожалуйста, протянула она, улыбаясь души и Пегас быстро принялся за работу. Я вернулась к своей возне с проигрывателем. Спустя почти час дело пошло на лад. Быстро выяснилось, что содержание записи не стоило затраченных усилий, но этот проигрыватель стал для меня вызовом. Само же сообщение не имело особого значения. Каламити закончил ремонт великолепного платья Вельвет. Я была впечатлена, платье стало почти как новенькое. Вельвет улыбнулась ему и чмокнула в щеку, вызвав у меня еще один укол ревности, а затем скрылась за углом, чтобы переодеться. В чем, по правде говоря, я не видела особого смысла. Мой пип последний раз просканировал сообщение. Мне удалось восстановить запись почти целиком. Я нацепила наушник и начала слушать, не ожидая особых откровений. Хотя, если там окажется рекламный ролик о галстуках, я немного расстроюсь. Уайтлип, мне жаль, но мы не сможем увидеться на этой неделе. Ты знаешь, встречи с тобой доставляют не истинное наслаждение, но я только что получила удивительнейший звонок. Мне позвонила Твайлайт Спаркл. Да-да, Твайлайт Спаркл. Вот так, ни с того ни с сего. Чудеса, правда? В смысле, я ее помню еще со времен, когда она ничего из себя не представляла, а я была... Ой. Но неважно. Я так удивилась, что она помнит мое имя. Но нет, она пригласила меня в Мэйнхэттен в эти выходные, чтобы обговорить предложение. Ты можешь себе это представить. Я работающий в Министерстве магии. И когда сама глава Министерства лично звонит тебе, чтобы сделать предложение, это должно быть очень важно. Я... — Я не решаюсь сказать это вслух, но я возвращаюсь! О да, жизнь Трикси вот-вот круто изменится! Хм, не знаю, как долго я буду в Мейнхэттене, но на всякий случай зайди и оставь на пороге, как обычно, три бутылки молока и пачку сливочного масла. Я заплачу на следующей неделе, обещаю. — столько усилий для того, чтобы услышать заказ местному молочнику! Я, конечно, обещала себе не разочаровываться. но все равно это меня задело. Снова появился вельвет ремеди, выглядевшая просто сногсшибательно. Хотя я уже имела честь лицезреть ее в этом наряде, у меня слегка подкосились ноги. Но ну, а торговец оказался просто сражен на повал. «А теперь вернемся к нашей сделке», со снисходительной улыбкой произнесла вельвет, пролевитировав энергомагическое копье из кучи добра, которое пытался продать Каламити. — Не уверена, что на покупку этого чуда у вас хватит крышек, но думаю, что мы сможем договориться. — Не уверена, что хватит? Торговец пытался нащупать почву под ногами. — Леди, да эта штука стоит... — Довольно-таки много, — Вельвет улыбнулся. — Подумайте, сила энергомагического оружия, но в виде копья, которое можно использовать без специальной подготовки, убийственно эффективное оружие, у которого никогда не закончатся патроны или спарк батареи. Не нужно тратить с трудом заработанные крышечки на патроны, не надо бояться, что понадобится остановиться и перезарядить его в критический момент боя. Вливатри меди эффективно им взмахнула И посмотрите на его состояние. Одни лишь драгоценные камни стоят дороже, чем скудный запас медикаментов, которые ваша маленькая дыра может предложить. Она замолкла, поглядев на энергомагическое копье. Хотя, если подумать, мне больно будет расстаться с ним. — Оно, конечно, тяжеловато, но... — Хорошо, хорошо, — перебил ее торговец. — Что вы хотите за него? Я посмотрел на Каламити. По выражению его морды было ясно, что он думает о том же, о чем и я. С этого момента Вильвец станет заниматься всем нашим бартером. Рад-таракан мерзко хрустнул под моим копытом. Я поспешно отскребла его кишки, а сломанный дорожный знак. Прошлую ночь мы провели в коттеджи Трикси и за утро уже успели преодолеть приличное расстояние. Судя по пипбаку, этот лабиринт почерневших разрушенных домов, через которые мы пробирались, был когда-то пригородом Фетлока. Мы не спешили, такая большая территория означала, что где-то еще могут быть годны для прикарманивания вещи, притом даже не запертые в сейфах или сундуках. Жаль, не было медицинских припасов. Вильвет старался экономнее использовать немногое добытое у торговца, резала лечебные повязки на двойны и на трое, по-прежнему настаивая на чистке и обработке порезов и царапин в избежании инфекции. Вильветремеди счастливо завизжала, когда открыла старый холодильник и обнаружила несколько бутылок с все еще чистой водой внутри. Наши фляги были почти пусты, а несколько рабочих кранов, что я нашла, заставили мой пип-бак трещать из-за радиации. Ее находка была прямо благословением Луны. О каком-либо укрытии говорить не приходилось, да и красные метки не переставали ползать на моем луме. В основном из-за рад тараканов или, реже, из-за гигантских ежей-мутантов. Магическая радиация, просочившись в воду, изменила множество представителей фауны, пустошей в гротескные и часто монструозные версии их изначальных форм. Большинство же существ попросту не пережили трансформаций, Но, по крайней мере, это были не рейдеры или работорговцы. Отсутствие необходимости сражаться с другими пони оказалось просто отдушиной. На этих тварях Вельвет начала упражняться в обращении с игольным пистолетом. Ее моральные запреты на убийство явно не относились к голодным и враждебным хищникам. Послышался шум крыльев, и над головами завис радостный каламетик. — Нам свезло! Я, похуже, нашел местечко, куда можно завалиться на ночь! Вельвет и я последовали за ним. Два квартала спустя мы наткнулись на каркас пассажирского небесного фургона. Он оказался в гораздо лучшей форме, чем тот, через который мне пришлось срезать путь на окраинах Клаудсдейла. Вся краска, опаленная огнем, почернела и слезала хлопьями, обнажая не столько металл, сколько ржавчину. Но в целом фургон был не тронут, в первую очередь потому, что в момент удара мегазаклинания он находился на остановке, а не в полете. Его салон оказался заполнен пассажирами, которые были сожжены заживо волной погребального пламени, прокатившейся по Фетлоку. Фургон был полон обугленных скелетов и сгоревшего багажа. — Ты хочешь, чтобы мы заночевали там? — Ужаснулся Вельвет. — Каламити, это жутко даже для тебя. Уставившись на фургон полный скелетов пони, я поймала себя на мысли, что мне стало интересно, кем они все были, как им жилось, были ли они счастливы, может, этот фургон отправлялся в Мейнхэттен, не на работу ли ехали эти пони. «Были ли среди них друзья, болтавшие о своих будущих покупках?» Я раздавил эти мысли железным копытом. «Если думать о всем этом, то можно или сойти с ума, или покончить с собой от приступа депрессии». Оглядевшись по сторонам, я ощутил искорку радости, заметив мерцание от автомата со спарк в втеснутого в за углом стоянки. «Я сейчас вернусь!» — объявила я, оставляя каламити и Вильвет расчищать пассажирский фургон. «Или спорить об этом. Все равно». Я побежала вдоль стены. Красные точки на моем луме стали настолько обычной вещью, что я перестала обращать на них внимание, что оказалось большой ошибкой. Мантикора повернулась, бросила взгляд на нарушителя, который беспечно забрел в ее логово, и спустила рев, от которого моя грива встала дымом. Вонь падали из пасти, дала мне понять, что зверюга приветствует заглянувший на огонек сытный ужин. В изумлении я уставилась на здоровенного сурового монстра с могучими передними лапами, огромными крыльями и ядовитым жалом. Как хорошо, что я несколько часов ничего не пила. У меня не было на готове никакого оружия. Не хотелось тратить драгоценные боеприпасы на тех, кого можно было отлегать или раздавить. Мантикора явно не попадала под эти категории, но я, развернувшись, все-таки выписала ей пинок обеими копытами по носу. Будто кирпичную стену брыкнула. Вместо того, чтобы откинуть чудовище назад, я сама пропахала носом землю. Зверюга подняла лапу с растопыренными когтями и с размаху ударила меня по спине. Если бы не броня дидзиду, удар мог бы сломать позвоночник, а так лишь мне достался всплеск оглушающей боли. Я поднялась на копыта и побежала. Монтикор опустилась в погоню, быстро сокращая расстояние. Погоня оказалась недолгой, мои короткие ноги не смогли соперничать с длинными лапами чудовища. Она ударила меня головой, отбрасывая в сторону. Я тяжело рухнула на землю и, прокатившись, врезалась в остатки стены хозяйственного магазина на другой стороне улицы. Пока я пыталась подняться, приходя в себя, мантикора кинулась добивать. В воздухе раздался грохот залпа боевого седла Каламити. Из передней лапы мантикоры брызнула кровь, она споткнулась, врезаясь в старый фонарный столб, а не в меня. Столб вырвало из земли, и он повалился с глухим металлическим стуком. Когда Монтикора оправилась, полусожженное платье, должно быть, из багажа фургона, пролетело по воздуху в магическом поле Вильветремеди и обвязалась вокруг головы зверюги. Монтикора начала слепо махать своим ядовитым скорпионим хвостом. Один из ударов угодил в землю в футе от моего тела. Каламити снова выстрелил, На этот раз в бок существа. Я левитировала малым Макинтош и прицелилась. Монтикора мотала головой, яростно сбрасывая повязку с глаз. Мой удачный выстрел попал ей в хвост. Сила Малого Макинтоша расщепила его надвое. Монтикора взревела от боли и кинулась на меня. На этот раз я была готова и быстро уклонилась в сторону. Повернувшись к ней, направила Малой Макинтош ей в спину. Расправив крылья, гадина поднялась в воздух и полетела к Каламити. Тот успел выстрелить еще раз, украсив красными кляксами ее широкую грудь. Затем она сшибла его на землю. Обеспокоенной судьбой друга, я повернулась посмотреть, куда он упал. Оглушенный Пегас попытался подняться, но без особого успеха. Его шляпа сиротливо лежала посреди улицы. Вильветремеди подбежала ко мне. Ты эксперт! Телекинеза! Попробуй это! Она пролевитировала рядом с собой стопку дисков для циркулярной пилы из хозяйственного магазина. Когда Монтикора устремилась к нам, Я заполнила воздух вращающейся смертью. Вельвет Ремеди закончил просматривать шар памяти Министерства мира, по крайней мере, в двенадцатый раз. И теперь старался не глядеть, как я готовлю мясо мантикуры. Пибак утверждал, что оно относительно неядовито, по крайней мере, насколько мясо может быть таковым. Вильвет ел нашу последнюю банку кукурузы. Каламити опустошил последние две банки бобов почти час назад, а затем залез под пассажирский вагон, чтобы посмотреть на что. Он до сих пор не вылез оттуда. Было уже совсем темно, и фургон по-прежнему оставался лучшим вариантом для ночлега. Все мое тело болело от побоев. Я уже почти привыкла к постоянному пребыванию в таком состоянии. Каламити досталось больше, но полученное им сотрясение, к счастью, оказалось незначительным. Только в вышла вышло из боя без единой царапины. Но все же мои страдания столь и того, мешочки с ядом с жалом антикоры были последним компонентом, необходимым для сборки дротикомета по чертежам, найденным мной вооруженной старой и плузы. Вздохнув, Эльвет подошла к фургону и припала к земле, заглядывая под него. — Ну выходи уже, под этой повозкой не может быть ничего настолько интересного, — осуждающе сказала она. — Ты очень неудачно тогда упал и до сих пор мне не позволил себя осмотреть. И с твердой решимостью добавила, и на этот раз ты снимешь с себя седло и дашь мне провести полный осмотр. Я открыла спаркулу, одну из найденных мной в торговом автомате после боя, и сделала глоток. Она была теплая, но не совсем выдохшаяся, с приятным морковным вкусом. Каламити послушно выполз из-под вагона с широкой улыбкой на мордочке. Хорошие новости!» – заявил он. – «Он почти не поврежден!» «О чем это ты?» Спросил Вильвет склонив голову набок. бок. Каламити кивнул в направлении фургона. Увиденное заставило мне усомниться в его определении почти не поврежден. Все окна разбиты, в крыше зияли дыры, на левой стороне из-за ржавчины образовалась дыра размером в два копыта. Я говорю о том, что в отличие от того, что вы видели раньше, этот красавец представляет собой нечто более, чем просто бомбу замедленного действия. Каламити повернулся к фургону и улыбнулся. Я мог бы его починить. Все, что ему нужно, это потоковый регулятор. — Ему? — Вильвет заржала. — Ага-сь! — взмахнул крыльями, взлетая. Я подняла бровь. — Потоковый регулятор? Это довольно специфическое оборудование. Такие вещи на дороге не валяются. Каламити спустился с небес на землю. — Знаю. Но только подумайте, если бы мы его нашли, то я бы мог возить вас всех вместе с любым нужным нам снаряжением по всей Квистрийской пустошь. Никаких многодневных пеших путешествий по зараженной местности. — О да, ведь у тебя пока что со средствами передвижения все складывалось просто великолепно, — заржал Вельвет. Мне вспомнился поезд и телега из-под яблок. Может быть, забираться в еще одну повозку, которая по совместительству была и бомбой, была не такой уж хорошей идеей. Однако ей этого не сказала. Незачем гасить энтузиазм Каламити. Не то чтобы у нас была необходимая деталь, просто все дальнейшие сомнения можно было отложить до тех пор, пока она не найдется. А по всей вероятности это не случится никогда. Тем временем Вильвет уговаривала Каламити снять его боевое седло и броню. — Я знаю, ты его сам сделал и предпочитаешь носить все время, но серьезно. Я с вами двумя уже больше недели и до сих пор не видела твою кьюти-марку. Это не чувство стиля, это просто нелепость. Я была сосредоточена на своем ужине, но услышанное отвлекло мои мысли. Если подумать, я сама ни разу не видела кьюти-марки Каламити. Он всегда носил как минимум жилетку и седельные сумки, кроме случаев, когда он купался. И я всегда давала ему уединиться, правда, в основном потому, что не была заинтересована в наблюдении за моющимися жеребцами. — Это потому, что у меня ее нет. — Что? — Да быть такого не может. — Я сама очень поздно обозвалась кьюти Марка, но все равно была с ней уже несколько лет. Как это взрослый жеребец мог ее еще не получить? О! -о, -о Вильвет Ремедиа отвернулась, не зная, как реагировать на это. Каламити фыркнул. Это не то! У меня она была, просто теперь ее нету. Что? Вильвет повторила мои мысли, хотя и более порывисто. Каламити посмотрел на нас и вздохнул. Ну, полагаю, вам мо вполне можно и рассказать. Он сбросил боевое седло и начал расстегивать ремни на броне. Ее выжгли. — Что? — Почему? Вильвет запиналась. — Кто мог такое сотворить? — Мои братья. Каламити сказал менее ровно, чем хотел бы. — Смотри, вот что они делают с такими пигасами, как я. — Как ты? — спросила я, вспомнив, что он упоминал что-то подобное прежде. Каламити кивнул. Я вам говорил о пегасах, но они говорят, что когда мега-заклинание уничтожило Клоудсдейл, все пегасы отвернулись от Эквестрии и спрятались за плотном облаков. Абсолютно все, кроме одной. Я перестала есть. Это выглядело бы невежливо. Но я все равно сделала большой глоток с парколой и навострила уши, слушая историю. Они говорят, что когда Рейнбоу Дэш увидела, что сделали пегас, она сама отвернулась от них так же, как те отвернулись от всех пони на земле. «Кто?» — в лётре прервала как можно вежливо. Каламити улыбнулся. «Рэнбо-Дэш! Лучший из нас, по мнению некоторых пони. так кто обучала самых элитных и грозных пегасов в армии внутри и за пределами Эквестрии. Глава Министерства Крутости. так кто...» Клянусь, Каламити ждал, пока я не продолжу пить, прежде чем сказать это. Я сильно закашлялась, с брызнула из моего рта и ноздрей. Я неделю после этого буду пахнуть морковкой. Министерство чего? Я задыхалась, глаза слезились. Я знала, что прервала его историю, но мне было все равно. Каламити ухмыльнулся на мою реакцию. Министерство крутости. И чем они там занимались? Спросил Вильвет Ремеди. Каламити пожал плечами. Насколько я знаю, ничем. Помнишь, как наблюдатель поведал нам про министерство? Ну так вот, я слышал эту историю чутко иначе. Пегасы никогда не рассказывали об остальных главах только о Рейнбоу И в истории, что я слышал, говорится, что когда принцесса Луна сказала ей, что она получит собственное министерство, Рейнбоу Дэш сразу заявила, ну тогда мое будет министерством крутости". Когда ее спросили, чем министерство будет заниматься, она ответила, а что-нибудь придумают. Сама же Рейнбоу была слишком занята, сражаясь на войне, чтобы отвлекаться на руководство каким-то государственным ведомством. Я просто смотрела, у меня не было слов. — Это интересно, — заявил Вилюет Ремеди. — Так Рейнбу и Дэш была героем Пегасов? Глаза Каламити сузились. акцентно была. Она не помогла им закрыть небо, просто улетела. Больше ее не видели. А Пегасы? Они выбросили свое мнение о ней быстрее, чем кобылка, загоревшуюся на голове шляпу. Каламити закончил отстегивать свой костюм и сбросил его. Нам открылось его клеймо. Ужасный шрам, похожий на облако с молнией, на месте, где была его стертая кьюти-марка. «Я Дашит», — сказал Каламити. «Для них-то значает предатель». Над нами прогремел гром. Был даже еще не полдень. Небо стемнело достаточно, чтобы можно было ошибочно определить время, как ранний вечер. Первая капля дождя упала на мой нос, вторая — на левое ухо. Оставив фэтлок позади, мы попали на обширный простор травянистых холмов, кое-где подпорченных неряшливыми песчаными пятнами. У подножия близлежащего холма виднелось озеро, при нем чебарка и несколько негодных шлюпок на побережье. Когда мы приблизились, мой пип как всегда кстати, сообщил мне, что это хижина Стил в хувза и что я ее нашла. Достав мало макинтош, я приглядела с его прицел поближе. Вдоль стены стояли инструменты, а в укрытом снаружи алькове виднелось свечение экрана рабочего терминала. Так, а не турели ли это часом? По углам хижины виднелись какие-то закамуфлированные металлические штуковины. Возможно, это тот последний случай на узловой станции Р-7 заставил меня так подумать. Если то и турели, то они были значительно заглублены в землю. Стоять! — крикнула своим спутникам, заметив подчерневшие отверстие на земле в траве вокруг лачуги, взорвавшейся мины. Трава была достаточно высока, и чтобы заметить лежащую на земле мину, надо было на нее наступить. Каламити и ремеди сразу остановились, глядя на меня с беспокойством. Я открыла рот, чтобы сказать о минах, но другой голос прервал меня. — Ну, вы только посмотрите, кто это у нас... Голос был царственный, величественный и устрашающий. Крылатый единорог внезапно появился в мерцании перед нами. вельвет Меди взвизнуло. — Мы помним вас, Сыплузы. Моя челюсть отвисла. — Нет, не может быть! Но смотря на нее, я понимала, что эта псевдо-богиня отличалась от виденной нами в городке работорговцев. Ее окрас был почти таким же. Отличия были лишь в морде, гриве и расцветке торса. В воздух по обеим сторонам от нас заребил, и появились еще двое злобно крылых единорога. — Соклинание невидимости! — Вилюэт Ремеди возмутилась, по-видимому, начиная перенимать мою убежденность, что пустошь просто ненавидит нас. Мы были окружены псевдобогинями, каждая отличалась от других, но лишь слегка, будто они все были сестрами. Я панически огляделась, но на холмистой местности не, не нашлось ни одного вагона. Затонувшей весельной лодки не хватило бы. «Вы не та добыча, что мы искали», — сказала одна из них. «Но мы с радостью убьем вас», — почти промурлыкала другая. Заметка. Следующий уровень. Новая способность — легкий голуб. Ваша манера передвигаться или летать, если вы пегас, позволяет вам избегать атак. Ваши противники получают минус 5 к боевым навыкам при атаке.